Последнее воспоминание, к которому коснулся Накер, было мелочью, которая мелькала среди более глубоких течений, быстрой и неуловимой. Накеру показалось, что Руис оставил это воспоминание незащищённым, словно надеялся, что оно умрёт. Но память была слишком сильна, слишком деятельна. Поэтому любопытство Накера проснулось. Руис ждал смерти. Мысли его были замедлены, слабо оформлены. Он проваливался в безответную трясину своего угасающего тела. Поэтому солнце линии уже не палило его так свирепо и немилосердно, как три дня назад, когда линянцы прикрутили его к игольному дереву. Боль уже не была непереносимой, когда шипы дерева пробирались все глубже и глубже в его тело. Время от времени шип проникал в очередной чувствительный орган, и Руиз несколько секунд избивался, пока истощались небольшие запасы его сил. Но кричать он уже перестал. Та часть его, которая все еще была жива, путешествовала по воспоминаниям. Руиз прибыл на линию ночным десантом. Он упал с неба в обществе двух сотен таких же освободителей. Все они были полны самоуверенности и праведного возмущения. Он вспоминал своё собственное я, чуть моложе по возрасту, с такой же долей изумления, как и презрения. Он едва мог представить себе, что Вселенная казалась ему такой простой. Рабство было плохо, стереть его с лица земли. Чудовищная, потрясающая небрежность и жестокость ленианцев, тюжеродных но развитых, разумных, китообразных, которые разводили людей в небольших изолированных сообществах, чтобы продать на различных специализированных рынках. Чужеродные людоводы совершали невыразимые действия против своих рабов, которые словом, делом или в помыслением поддерживали бунт. Образы скользили в мозгу Руиза. Страшная смерть, пытки, все цвета ужаса. красный цвет крови, чёрный горелого мяса, бледная плоть трупов. В чём из этого виновата была его непростительная наивность? В чём была его личная вина? Руис попытался покачать головой, но иглы держали крепко. Отчаяние, которое Руис почувствовал, когда после многих месяцев отчаянной борьбы, в которой погибли тысячи Он обнаружил, что его группа освободителей была нанята Лигой искусств, огромной мультисистемой, конгломератом, который многие тысячелетия контролировал большую часть законной работорговли в панк-галактических мирах. Было непереносимо. Он пришел к своему командиру в полной ярости от того, что его предали. «Почему?» – спросил он. «Потому что это лучше». «Это не совершенство, но это лучше. Линианцы – чудовище. Лига занимается бизнесом». Лицо его командира померкло в воспоминаниях, пока перед Руизом не оказалась только стальная маска. Нечеловеческая форма, лишенная всякого выражения. «Так лучше, Руиз!» Чистое, ничем не замутненное бешенство заставило Руиза набрать среди своих сотоварищей и освободителей группу. чтобы сражаться как с ленианцами, так и с лигой. Его бесполезная операция, которую не поддержали рабы и в которую он приуспел только в том, что продлил агонию на линии. Закончилось дело ещё одним предательством, которое привело его к этой медленной и жертвенной смерти. Последний остаток воспоминаний, то, что только небрежно было запечатлено на нём, был связан с агентами лиги. который сняли Руиза живым с дерева. Никакого оттенка благодарности в воспоминаниях не было, только каменное согласие принятия освобождения. Когда геометрия воспоминаний прочно установилась, Накер протянул свой сенсорий вдоль подножия сознания Руиза, проползая сквозь накопившийся ил мёртвых воспоминаний. Накеру пришлось окружить корни смертной сети там, где они вросли глубоко в основании психики Руиза. Невозможно было никакое прямое нападение на сеть. Любое такое усилие немедленно было бы замечено и активизировало бы сеть. Но определенным образом многое все-таки можно было сделать. Тонкая скользкая пленка страстной силы, взятая из сексуального резерва Руиза, суть любви к жизни – могла быть подсунута под якорную систему смертной сети. Если сеть была бы активирована, канаты будут скользить в холостую в несколько драгоценных моментах, прежде чем они сомкнутся. Единственный недостаток такого подхода состоял в том, что это сделает Руиза довольно податливым на романтические порывы. Но ничего никогда не удавалось достичь без потерь. Но Акер нашел это забавным. и лично для него доблетворительным решением проблемы Руиза. И кроме того, подумал Накер, ни одно другое решение не сработает так же хорошо. Он выбрал отнюдь не лёгкую технику. Каждую точку анкеровки надо было обрабатывать с исключительной осторожностью. Собственно, влияние смазки требовало такой аккуратности, которой могли бы похвастаться не более полудюжины. негенианских уловителей умов во всей пангалактике. Наконец он закончил работу. Но прежде чем убрался прочь, Нокер позволил себе насладиться недавним воспоминанием. Руис в своём убежище. Нокер с комфортом наблюдал глазами Руиза, как Руис вышел на террасу, построенную на краю большой пропасти. По краям террасы в беспорядке были расставлены тепличные кадки. Где цвели цветы с сотен других планет. Снаружи ничего, кроме голых скал. Внутри сладкие запахи цветов. Роис наполнил длинноносую лейку из-под крана и начал поливать свои клумбы, медленно и методично. В сфере под голубое солнце было смягчено до тёплого, ласкового света тем же самым поле, которое удерживало атмосферу терраса Единственный звук исходил от пчёл, которые кружились над цветами, летая туда-сюда между клумбами и ульем, который стоял в затенённом углу террасы. Ноакер погрузился в это воспоминание поглубже, ища мысли Руизи, которые могли бы сопровождать эту его работу. Но он, казалось, был пуст от мыслей, пуст от чувств. Существует только в этом одном моменте. И Ноакер подивился, Как такое возможно? Каждый раз, когда Руис приходил к нему, акер находил такое воспоминание и поражался ему. Как странно, что Руис Аф, внедритель Лиги искусств, которого все боятся, человек, который убивал с примотой и отстранённостью, которые наверняка были патологичны, мог проводить своё свободное время в пустом, безжизненном мирке, выращивая цветы в полном одиночестве. Очень странный человек. Накер убрался в себя и вспомнил разговор. О торе однажды состоялся у него с Руизом при одном из визитов внедрителе в его берлогу. Ты ведь сам в прошлом раб, сказал тогда Накер полным извращённого в любопытство голосом. Как же ты можешь работать на такого охотника за рабами, как Лига? Есть и лучшие хозяева. Лига обращается со своим добром настолько хорошо, насколько это им выгодно. Неужели ты не чувствуешь угрызений совести? Бруис посмотрел на него нейтральным взглядом. А что? Я должен их чувствовать? Ну, может быть, некоторые бы наверняка их чувствовали. Бруис долго не отвечал, потом заговорил терпеливым голосом. Ты когда-нибудь слышал о серебряном долларе в ледяном мире? Это где-то около границы Пангалактики. Шахтёрская планета. Нет, ответим на кэр. У них есть там что-то такое, что можно назвать разумными рыбами. Они живут под льдом большую часть года, вылезая на открытую воду только во время экваториальных таяний. Ну, это не совсем рыба, она теплокровная. Но у них есть жабры. Поэтому я называю их рыбами. Может быть, рыбы эти в действительности неразумные, поскольку у них нет никакой технологии. Но у них есть их собственный язык, и они рассказывают странные рыбьи мифы, которые почти можно понять. Они поглощают новые языки с поразительной лёгкостью. Это не просто способности так называемого мудрого идиота. Эти рыбы пользуются нашим спросом как переводчики поэзии и романов и прочих словесных произведений искусства. Кажется, у них есть способность преодолевать барьер разных видов, передавать и переводить напряжение и специфический эмоциональный окрас произведений. Никто не понимает, как это возможно. Не понимают, кажется, и сами рыбы. Их существование породило несколько соперничающих школ нейролингвистики. Но никто в действительности не понимает, как они это делают. Они и должно быть очень ценные. О, да. Долгие годы единственными поставщиками были охотники, которые рисковали забраться под лед. Опасный промысел, если принять во внимание других хищников серебряного доллара. Клоны, которые растили на серебряном долларе, были невербальны. Бесполезны в качестве переводчика. Какой-то неизвестный фактор в их собственном родном окружении – доставлял эту способность развиваться. Следовательно, цена одной рыбки была очень высока, пока предприниматели не прибыли на серебряный доллар и не построили инкубатор. Они окружили подходящее пространство открытой воды силовым забором и прожгли полоску льда, открыв воду. Рыба, думая, что таяние пришло пораньше, скапливалась в полоске воды, там её легко вылавливали. Планировали во множество А потом выпускали воду внутри безопасного поля. Это хорошо сработало, и предприниматели разбогатели. Накерне мог понять, в чём суть истории Руиза. А какое отношение это имеет к твоей работе? Рыбы стали рабами. Ты согласен? М-м, да. Руис отвернулся от него. Так что Накер не видел его лица. Инкубатор крепко охраняется, как на планете, так и на орбите. Сила охранников из Дельвермуна. Они многочисленны и хорошо обучены. Никакая прямая атака не одолеет их. Разве что нападающие захотят прожечь дыру в океане. А это само по себе уничтожительная цель, ради которого всё и делается. Груис остановился, словно его рассказ кончился. Накер наконец потерял терпение. Ну и Ну и, вздохнул Руис. Что, если бы ты согласился бы работать кем-нибудь в инкубаторе? Что, если одной тёмной ночью ты подкрался бы с сачком и ведром? Какой подход освободит большее количество? Руис замолчал. Накер подумал над рассказом. После длительного молчания он сказал: "Значит так, Руис. И что, большая польза от твоего сачка?" Но Руис потерял интерес к разговору. И не стал отвечать. Макер забрался вверх по щупальцу минимального калибра и начал сложное дело подъём к поверхности сознания Руиза. Руии слышал, как последние разжижённые шок-гель уходят прочь, хлюпая в стоках и мобилизационного ложа. Он открыл глаза. Макер сидел возле него, как всегда, неподвижный. А, вот ты и снова с нами. сказал Нокер. Синтетический голос был усталым шёпотом, для пущего эффекта. Нокер легко мог бы обратиться к своему голосу альфа или любому другому в стиле голосовых тонов, которые нравились уловителю умов. Руи испровёл пальцами по мокрым волосам, сметая серебристый ореол зандов щупалец. Да, с каким успехом достаточно, мой друг Атя, как всегда, я напомню тебе о моём любимом лозунге. Я делаю хорошую работу. И всё же не попадайся.